Глава вторая Бережная предполагала, что новый клиент, перед тем, как покинуть офис розыскного агентства, заглянет к ней. Но тот не зашел и не позвонил. Только по истечении часа в кабинет, как всегда, без стука заскочил Окунев. Вошел и в очередной раз вспомнил о приличиях. «Прошу прощения», — произнес он. «Я как всегда...» — «Я привыкла», — ответила Вера. «Но ты хотя бы звонко предупредил, что у тебя срочное дело». «Срочное, не срочное, но я тут поползал по сети, что удалось узнать о нём». «О Волохове?» — переспросил Егорыч, как будто речь могла идти о каком-то другом человеке. «Достаточно много информации, но главного нет. Он не зарегистрирован ни в одной из социальных сетей. Однако в открытых источниках о нём информации хватает. Начнем с того, что в неполные 19 лет он возглавил боевой инвестиционный фонд. Четверть века назад были такие организации... Я в курсе, не дала договорить Бережная. Скупали акции ценные бумаги, в то время как в стране шла приватизация. Ты хочешь сказать, что наш клиент в неполные 19 уже был мошенником? «Я этого не утверждаю, но, судя по всему, фонд Волохова был одним из крупнейших в городе, может быть, даже самым крупным, и не было никаких скандалов, с ним связанных». «В девятнадцать лет», — не поверила Вера, — «даже если Волохов был подставным лицом, кто мог доверять такому юнцу?» Окунев пожал плечами. «Неужели не удалось выяснить, кто стоял за ним?» Сначала генеральным директором фонда «Форвард» был некий Коротич, отставной инструктор горкома партии. Он же был единственным владельцем общества с ограниченной ответственностью. А потом фонд прошел перерегистрацию, став акционерным предприятием закрытого типа, сменил название на парус. Но перед этим Волхов получил ровно половину акций, а еще через какое-то время выкупил долю партнера. Что стало с Коротичем? Перебрался в Канаду на ПМЖ, умер в Торонто два года назад. Забыли про него. Теперь расскажи, что удалось узнать о девушке, которой вроде как и не было. «Пока ничего утешительного для нас и нашего клиента», — признался Егорыч. «Я запустил программу распознавания лиц. Похожих выскочило много, да все не те. Но времени прошло всего ничего. Я все же хочу про клиента нашего дополнить. Очень интересная биография у него получается». Четверть века назад возглавил крупный пэйвэй инвестиционный фонд, который после перерегистрации стал называться «Парус». Фонд очень активно начал скупать акции прибыльных российских предприятий разных отраслей экономики – нефтегазодобывающие, связи, производство удобрений. Волохов, как я уже упоминал, не только возглавлял этот фонд, но и являлся крупнейшим акционером. А там такие обороты, такие доходы, он уже тогда управлял миллионами долларов – Потом Волохов исчез, вылетел за пределы России, и ни слуху, ни духу. Я попытался отыскать его следы по фотографии и разнюхал много чего интересного. Егорыч поднял руку и помахал указательным пальцем возле носа. Итак, начнем с того, что человек, который был у нас, не Волохов. Это Пол Рейна, американский бизнесмен, известный биржевой игрок. И очень успешный игрок. Его порой называют биржевым магнатом. Постоянно проживает в Штатах. Но Пол поспешил убраться оттуда после того, как его заподозрили в убийстве делового партнера, президента банка Golden Century Джека Багринберга, которого застрелили неподалеку от бруклинского гольф-центра в Нью-Йорке. Рейну тогда задержали и допросили, но это ничего не дало. У Пола оказалось железное алиби, он в момент убийства находился за 200 миль от Нью-Йорка. «Это не алиби, он ведь сам не убивал», Тем не менее, расследование в отношении его закрыто. Видимо, адвокаты биржевого магната как-то решили вопрос, и Рейнов вылетел в Токио, а через неделю — в Москву. Только прилетел он уже как Волохов, и никаких проблем с пересечением границы у него не было. Если все так, то это один и тот же человек. Поменял фамилию и имя, потом получил гражданство. Начальный капитал у него присутствовал, потому-то он там и развернулся. А что известно про этот американский банк? «Голден Сенчури»? Региональный, каких много. Однако за последние годы он вошел в двадцатку крупнейших, перенес свою штаб-квартиру в Нью-Йорк. Одним из главных акционеров банка является как раз Пол Рейна. А может, главным, если и сам он владеет акциями и принадлежащие ему юридические лица. Он же мог приобретать акции на свои фирмы, а такие у него имеются. Кстати, наш клиент является совладельцем известного агентства финансовых новостей. У него также доля в рейтинговом агентстве, а через эти организации можно влиять на инвестиционный климат, изменять биржевые котировки. Это разве не запрещено? Сначала придется доказывать наличие картельного сговора с целью проведения мошеннических операций. Но тут решение принимает биржа, а если у господина Рейны там все схвачено, то значит, ему позволено многое, если не все. «Если он и в самом деле такой влиятельный человек, то что ему делать в России?» «В том-то все и дело», — обрадовался Окунев. «Мне кажется, он от кого-то скрывается. И потом, с его-то возможностями, зачем бояться какой-то исчезнувшей девушки обращаться за помощью к нам, грешным? Мне кажется, что он и сам кое о чем догадывается, а девушка эта не просто так возникла». Но она его не убила, ничего не украла, не покушалась на его честь и достоинство. «Вот тут и оно», — согласился Егорыч. «Но в любом случае информации у нас мало. Все, что касается личности самого Рейны Волохова, то информация, полученная из официальных источников, а она, как часто бывает, прилизана, приглажена и порой откровенно выдумана заинтересованным лицом. Вот если бы вывести нашего клиента на откровенный разговор, можно, конечно, заглянуть в архивы спецслужб. Господин Окунев не выдержал обережная». Спецслужбы и сами уже интересуются нашей деятельностью. А говоря откровенно, именно вашей деятельностью. Меня уже предупреждали. Вера Николаевна, я уже давал слово, что... Да и потом. Это нас пытались взломать, и я даже знаю, какая служба. Завистников много, но у них ничего не вышло.